Глава двадцать первая. «Если вы виновны, то не ждите отсюда снисхождения». Замечание губернатора Джона Энди Котта из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том первый. После того, как Томас ушел на мельницу, Кэтрин выстирала их одежду в воде, которую вскипятила в большом котле. А затем развесила перед очагом, потому что снаружи было слишком холодно, чтобы что-то сушить. Шёл слабый снег, и Мэри подумала, что унылое серое небо на западе предвещает в скором времени полноценные снегопады. Возможно, не за горами первая метель этой зимы. И вновь на утро она и Кетрин обнаружили на земле слой инея, когда пошли собирать яйца в курятнике и покормить скотину. Они собирались варить мыло во дворе, но было уже слишком холодно. "Я рада, что матушка Хаулинд хорошо обошлась с тобой", сказала Мэри Кэтрин, зашивая прореху на рукаве рубашки Томаса. "Да, это правда", ответила девушка. "Ты скучаешь по ним? Тебе там больше нравилось?" Мэри не планировала поднимать эту тему, но вопросы не выходили у неё из головы, и она сказала, не подумав. "Мне многого не надо". Меня всё устраивало. А здесь? Девушка вешала шерстяные челки Мэри рядом с одним из подъюбников. Можно я скажу честно? Конечно. Ваш муж намного лучше, чем вы хотите признавать. Лучше и добрее. Я принимаю то место, которое отвёл мне Господь. Мэри не отрывала взгляда от иглы с ниткой, когда сказала: "Ты избежала, потому что испугалась меня?" Ты решила, что я ведьма. А сейчас ты что думаешь? Я одна здесь с вами. Это значит, что ты не веришь, что я стала прислужницей сатаны? Или что у меня нет выбора? Или что ты сверх меры счастлива быть рядом с моим мужем? Подумала Мэри, но ничего не сказала. Она знала, что будь она матерью, Кэтрин, она бы наказала девочку за такую дерзость. Но она не приходилась ей матерью. Они немного помолчали. В комнате было слышно только потрескивание дров в очаге и дребезжание окон под порывивыми ветрами. Потом Кэтрин сказала: "Могу я кое-что спросить?" "Да, конечно. Если вы не закапывали пестик из убья дьявола, то кто это сделал?" Мэрри вздохнула. "Это были вилки, Кэтрин. Это были вилки. К зубам дьявола они имеют такое же отношение, как к зубам моего отца или к зубам губернатора Эндикота или к зубам тысяч мужчин и женщин в Нидерландах и во Франции, которые сейчас пользуются ими. И больше не стану принижать величие нашего небесного владыки, приписывая им какую-то силу, помимо их способности протыкать кусок мяса или моллюска. Однако, когда вы обвинили меня в том, что я воткнула их в землю, вы были очень напуганы. Я не забыла Вы обвиняли меня в злом умысле или заговоре с нечистым? Мы боялись. Мэри отложила рубашку и отметила, какая острая была иголка. Она вспомнила, как вчера сидела на полу с ножом. Тогда с чего ты вообще решила, что я ведьма? Если я боялась, разве это не доказывает, что в ту ночь я увидела вас за работой? Вы явно не хотели, чтобы кто-то догадался. Это справедливо, согласилась Мэри. И ты права. Когда я впервые обнаружила вилки, я испугалась. Тогда, если позволите, я повторю свой вопрос. Если вы не закапывали пестик из убья дьявола, то кто это сделал? Я не знаю. Кэтрин посмотрела на стиральную доску и кивнула, как будто ей в голову пришла какая-то мысль. Может быть, именно это и пугает меня больше всего. когда я думаю, в каком доме опять живу. Мэри старалась не раздумывать слишком много над тем, что она делает, но она чувствовала, что ею движет желание разделить с Генри Симмонсом ту боль, которую он согласился принять ради неё. Она знала, что ей будет мучительно больно смотреть на экзекуцию. Это только усугубит её собственную гнойную порочность и чувство вины. Но Томас не запрещал ей смотреть на то, как будут наказывать Генри Симмонса. Она предположила, что ее мужу даже в голову не могло прийти, что ей захочется это сделать. Именно поэтому, закончив шитьем, она напомнила Кэтрин, что Томас захочет мяса на обед, и задала вопрос, ответ на который знала заранее. «У нас достаточно хлеба?» «Нет, мэм. Мне испечь еще? Или сходить к Абаде и Вуду?» Мэри покачала головой. Я сама схожу. У тебя ещё много работы, а мне будет приятно прогуляться. Вуд был болтливый старик, даром, что приобщённый к церкви. Мэри оделась потеплее, облачилась в свой самый тяжёлый плащ с капюшоном, аккуратно надела перчатку на левую руку и намного быстрее на правую. Она сомневалась, что из-за плохой погоды пристав перенесёт назначенное судом наказание. И даже подумала, что холод и снег сослужат несчастному пользу. Может быть, от них кожа на спине онемеет и боль смягчится. Снег всё падал, и мостовая стала скользкой. Мэри два раза чуть не упала по дороге в город. Ноги выскальзывали из-под неё, точный лёд на мостовой издевался над ними. Но каждый раз ей удавалось восстановить равновесие, после чего она клялась себе, что будет идти медленнее. Насколько она знала, причин для спешки не было. И экзекуция либо уже закончилась, либо её отложили. Она прошла мимо хлебной лавки и в окно увидела, что у Абади ещё много хлеба. Она сможет купить буханку на обратном пути. Снег словно укутал весь мир. Всё вокруг стало прекрасным и мирным, несмотря на цели её прогулки. Подойдя к площади, сквозь снежную пелену Мэри увидела небольшую толпу у эшафота, где набожные наказывали неправедных. Обычного гомона слышно не было, но Мэри приписала это холоду, а не мрачной обстановке. Она ни раз видела, как хулили преступников, когда они стояли под ударами кнута или в кандалах под солнцем в гавани. Разве не при ней дети Хаулендов недавно пытались ещё сильнее помучить старого квакера, когда того секли и гнали по улицам города? Но при этом она не слышала ни ударов, ни криков Генри. Либо экзекуцию ещё не начали, либо уже закончили, потому что на таком маленьком расстоянии никакой снег не мог бы заглушить свист плети. Мэрисом невалось, что найдёт в толпе тётю или дядю Генри. Она бы не пришла, если бы полагала иначе, потому что они, конечно же, не одобрили его поступок. Пытаться поцеловать замужнюю женщину это серьёзное прегрешение. Однако она все равно натянула капюшон поглубже, на случай, если среди зрителей окажется кто-нибудь знакомый с ней, до кого дошли сплетни насчет нее и Генри Симмонса. Подойдя к толпе, Мэри поняла, что, хорошо или нет, она пришла как раз к началу наказания и ощутила одновременно тревогу и сожаление от того, что ей сейчас предстоит увидеть. Но она знала также, что выбора у нее нет, Она должна быть здесь. Пристав как раз закончил чтение обвинения в прелюбодеянии. После чего капитан стражи, которого Мэри видела впервые, это был высокий мужчина со светлой бородкой, подчёркивавшей точёные скулы, взял плеть и стал разматывать её. Наказание включало в себя 50 ударов плетью и заключение у позорного столба до заката. И там был он, без рубашки, Голова и руки в кандалах. Черный замок скреплял деревянные плашки, припорошенные снегом. Пальцы сжаты в кулаки, волосы обледенели. У Мэри перехватило дыхание, она мысленно помолилась за него и попросила прощения за свои деяния. Большинство зрителей стояли позади Генри, чтобы видеть его спину. Мэри задержалась перед ним. Он склонил голову Но она не могла понять, что тому причиной: усталость или покорность судьбе, уж точно не униженность. Генри Симонса, как и любого смертного, можно было пристыдить, но сейчас об этом и речи не шло. Он сам пошёл на это. Его грех был актом непокорности, рождённым из высокомерия и гордыни. И Мэри была уверена, что он не боится. Она боялась сильнее его. его высекут, и ему будет больно, очень больно, но потом всё закончится. Мэри полагала, что он не из тех, кто не в состоянии вынести побои. Нет, скорее всего, он склонил голову потому, что устал или хотел, чтобы всё это поскорее закончилось, или он злился от того, что наказание отняло у него день, украло его время. Капитан поднял плеть и нанёс первый удар. Звук пронёсся сквозь падающий снег, точно одиночный пронзительный раскат грома. И в тот момент Генри рефлекторно вскинул голову. Его глаза были широко распахнуты, а из открытого рта вырвался едва слышный хрип. Мэрив вздрогнула, и тут толпа наконец заговорила. Все как один громогласно поносили Генри. Их голоса сливались в единый поток насмешек и гогота. Его называли грешником, мерзавцем и негодяем, а когда второй удар обрушился на его спину, Мэри подняла руки и откинула капюшон. Если он вынужден терпеть это ради неё, то она не станет прятаться в тени. Их взгляды встретились. Каждый раз, когда плеть вгрызалась в него, его тело дёргалось, как марионетка в руках неопытного кукловода, и он моргал, но продолжал смотреть на неё. Шьюрис точно пытаясь прочитать мелкий шрифт в документе, сидя за своим столом в конторе дяди Валентайна. И Мэри была уверена, что видела в этом взгляде благодарность. Он был рад, что она пришла. Тем временем, между шестым и седьмым ударами, на толпу вдруг нахлынуло стремление к упорядоченности, и зрители начали считать вместе с капитаном, словно в отвратительной алкогольной игре. одно из тех, в которые, насколько было известно Мэри, играли в питейных заведениях. Когда капитан закончил, он взял ведро. Мэри сначала показалось, что там снег, но потом она поняла, что это соль, и опрокинул его содержимое на спину Генри. Затем свернул плеть, спрыгнул с помоста и протолкался через толпу зрителей. Когда Мэри снова посмотрела на Генри, Анна заметила, как он едва заметно покачал головой. По его лицу, несмотря на холод, снег и сосульки в волосах, катился пот. И Мэри поняла, что если сначала он ещё мог порадоваться её присутствию, то теперь он встревожен и хочет, чтобы она ушла. Какое-то время она медлила, чувствуя, как снежинки оседают на её лице и чепце. Она ощущала их на ресницах и носу. Её рвало на части. Он дёрнул головой влево, с её стороны вправо, и она обернулась, ожидая увидеть матушку Хауленд или не дай бог своего мужа, но не увидела знакомых лиц. Он просто указывал на улицу, настаивая, чтобы она ушла. И тогда она натянула капюшон обратно и стёрла снег с лица. Те, кто пришёл поглазеть на зрелище, увидели то, что хотели. и уже начали расходиться. Так что она обогнула столб, чтобы посмотреть на истерзанную спину Генри. Следы от ударов, протянувшиеся от поясницы до плеч, набухли и кровоточили. И Мэри почувствовала прилив тошноты, потому что всё это напоминало шматок плохо разделанного мяса, а не человеческую кожу. Кровь струилась по спине Генри и впитывалась в брюки. А на снегу внизу, как будто алели пятна модры. Помимо длинных чёрных линий, полосававших его спину, кое-где были пятна, одно практически в форме звезды. Мэри понила, что это открытые раны. Она протёрла глаза, которые слезились вовсе не из-за снега. Сожаление и грусть грызли её изнутри. Она сделала это с Генри Симмонсом. Анна набросила ему на плечи эту изуверскую ливрею. Это она облекла его в эту мизистую мерзость. Но он прав. Ей нужно собраться с силами и уйти отсюда. Что она и сделала? Она ушла от столба, вспоминая под каким предлогом пришла в центр города. Хлеб. Абадия. Она аккуратно потёрла левую кисть, в которой срастались кости, и подумала о том, Как ничтожна она, о том, как ничтожен человек, о том, что гнев вновь забурлил у неё внутри. Она этого так не оставит. Не оставит. Да, она купит свой хлеб и вернётся домой. Она вспомнила одну пьесу, несчастную пьесу, да, но тем не менее она была с ней знакома. Строчка из диалога: "Точно птичка в небе витала где-то далеко в тумане". Но всё же она и её не выдумала. В ней говорилось что-то о фунте мяса. Она пришла ей на память именно сейчас, когда она увидела истерзанную спину Генри и осознала несправедливость царящую в её мире. К концу зимы, если не раньше, она получит свой фунт мяса. На выходе из хлебной лавки Мэри и Ребекка Купер заметили друг друга почти одновременно. Рядом с Ребеккой шли двое её детей. Вспомнив печёные яблоки с изюмом и то, что Перегрин готовил их вместе с Ребеккой, Мэри сразу же насторожилась. Но её подруга, или по крайней мере женщина, которую она считала своей подругой, Лучизарно улыбнулась и бросилась к ней, потащив дочку за собой и подталкивая сына вперёд. "Мэри", воскликнула она. "Я слышала, что ты вернулась к Томасу?" И ты считаешь это поводом для радости сейчас, зная, что он за человек и как со мной обошёлся? Нет. Я просто рада тебя видеть. Я соскучилась по тебе, вот и всё. Мэри кивнула. Извини, я зря на тебя набросилась. Ребекка взяла её правую руку в свои и сказала: "Я тебя понимаю. Конечно, решение совета тебя расстроило. Я не хотела недооценить твои чувства. Мне тоже горько за тебя. Скажи, твоя рука заживает? Ну да. Дочка Ребекки с любопытством разглядывала её, и Мэри подумала о девочке, которая приходила к ней во сне. Я рада, правда. Я приду к тебе в гости, можно? Буду рада тебя видеть, ответила Мэри. Тебе и твоим родителям понравилось наше сперегрино угощение? Она показала рукой на детей. У них это любимое лакомство. Вы именно твою семью готовили? Да. И для семьи Перегрин просто в этом году у нас столько яблок, настоящее благословение. Да, согласилась Мэри. Благословение. Она сказала себе, что её недоверие по отношению к Ребекке абсолютно беспочвенно, иначе быть не может. Возможно, что матушка Купер единственный её настоящий друг в этом мире. По дороге домой Мэри нанесла последний визит к Она зашла к родителям, чтобы узнать, как себя чувствует Ханна. Девочка всё ещё была слаба и бледна, но уже встала с постели и помогала Абигейл по хозяйству. "Я проверяла, не воткнул ли кто-нибудь зубья дьявола во дворе", рассказала она Мэри. "Но земля слишком твёрдая. Не думаю, что это было колдовство". "Да, согласилась Мэри. Я тоже так не думаю". Ночью снегопад продолжался, но погода не испортилась. На Бостон не налетела ледяная метель, от которой дрожат окна, и снег залетает в дом, а огонь поднимается и опадает в очаге по воле сквозняков. Снег падал тихо и неустанно. Первый снегопад этой зимы, к утру укутавший город шести-семидюймовым белым покровом. Мэри стояла в спальне у окна, накинув на плечи одеяло, как шаль, и смотрела на притихший Бостон. Небо по-прежнему хмурилось. Но снег перестал. Деревья, которые к счастью сбросили листья несколько недель назад, под весом тяжёлых снежных шапок клонили ветви к земле. А одна тонкая сосинка у обочины, казалось, вот-вот переломится пополам. Но этого снега недостаточно, чтобы парализовать город. Скоро на улицах покажутся сани, а люди выйдут во дворы с лопатами. лошади под силу пройти по семидюймовому снегу, и Томас поедет на мельницу и будет ждать, что его люди тоже явятся на работу. Её муж ещё спал. Во сне его сопение напоминало хрип. Мэри посмотрела на него и вздохнула. В нём не было ничего, что не внушало бы ей отвращения. Даже его борода, взлохматившаяся за ночь, казалась ей противной. Его левая рука лежала у головы. Пальцы были растопырены, отчего кисть походила на паука. И Мэри подумала, каково ему будет проснуться от того, что ему в руку вонзили вилку или вылили на него горшок с горячей похлёбкой. Где-то в другой части города Генри Симмонс тоже просыпается. Мысленно она видела, как он садится на матрасе и морщится от боли. в исполосанные плями спине. Хил ухаживают за ним. Они пригласили доктора. Может быть, его дядя и тётя считают, что часть его наказания жить с болью, пока кожа не заживёт сама. Мэри услышала, что внизу ходит Кэтрин. Она знала, что должна пойти к ней, чтобы затопить печь, покормить скотину и приготовить завтрак. Но она думала о вилках, которые навели её на мысли о пестике. и снова вернули её к спине Генри Симмонса. Всё это связано. Она подумала о двух днях, что провела в ратуше, и о том, что люди говорили о ней. Это тоже всё связано. Именно тогда в её голове начал зреть замысел, расплывчатый, пока ещё без подробностей, но она начинала видеть контуры. Так с корабля впервые замечают полосу земли на горизонте. ей нужно отправиться на Перешеек, на улицу рядом с Виселичным холмом и нанести визит Констансе Уинстон. У неё не было причин прощать Мэри, но после их недавней встречи было ясно, что Констанция почти не держит на неё зла и не станет прогонять. Она поняла, почему Мэри отдалилась от неё. Хотя формально Констанцию никогда не обвиняли в колдовстве, даже во время процесса Анны Гиббс В городе ходили слухи, что она более чем осведомлена по части темных искусств. На самом деле Констанция была добра, когда их пути недавно пересеклись. «И так», — решила Мэри, — «ей снова нужно поговорить с Констанцией». Несмотря на то, что слухи о колдовстве кружились вокруг нее, точно жухлые листья на сентябрьском ветру. Если уж кто и может сказать ей, зачем кто-то оставил во дворе вилки и пестик, Тоя это констанция. Если кто и может помочь ей освободиться, деликатно и с величайшей осторожностью, то это наверняка должна быть независимая женщина, сгубительно отмеченная в душе. Сегодня, как только Анис Кетрин выполнит свои обязанности и отправит Томаса на мельницу, она отправится на перешеек.